12. -е. Выйдя из здания центра, Кара ожидала увидеть знакомую телегу с кобылы и смурного била, на чем в мятом лице отражались бы блики красного солнца, но вместо этого ее встретили три десятка вооруженных людей в белом камуфляже. Если дети ночи по большей части смахивали на грязных бездомных, которые были не прочь порезать себе лица, то сейчас перед детективом предстал их полная противоположность. Билл и Боб стояли на коленях. Двое военных направили на них оружие, еще с десяток прикрывали сзади, окружив пару здоровенных внедорожников «Хаммер». В полном обмундировании среди всей этой постапокалиптической разрухи они смахивали на миротворческий отряд. Но что-то подсказывало, что это далеко не так. «Держитесь за мной, детектив», — сказала Аркадия, заслонив Кару спиной. Но по ее движениям Кара видела, из-за ранения девушка не в полной боеготовности. Грэм Сайленджи и вовсе из здания центра так и не вышел. «Вот хитрый сукин сын», — про себя подумала Хил. «Неужели он решил улизнуть, пока появилась возможность?» «Впрочем, ничего удивительного. Странно, что он не попытался сбежать раньше». Кара еще раз окинула новых друзей пристальным взглядом. На теле каждого тактический бронежилет наружного ношения. Хилл знала, что кевларовая ткань может выдержать попадание 9 миллиметровой пули. К бронежилету с помощью специального модульного крепления подвешивались подсумки для дополнительных магазинов и гранат. На головах парней красовались усовершенствованные боевые шлемы, выполненные из органотекстолита. Руки сжимали карабины М4 и автоматические винтовки М249. «Да», — подумала Кара, — «ребята точно не шутить приехали». «Аркадия?» — тихо спросила Кара. «Ты же сказала, что в этом мире нет смысла в огнестрельном оружии». «Я сказала, что в этом мире никого не убить из пистолета», — ответила блондинка, держась за раненое плечо. «Зато сделать так, чтобы вы, голубки, никуда не убежали — это да». Из хаммера вылез самый высокий среди всех парней. Квадратная челюсть, армейская выправка, суровый взгляд. Но больше всего в глаза бросалась татуировка птицы, выполненная в стилистике древнего Египта. Яркий рисунок украшал жилистую шею мужчины. Кара припомнила слова Боба о том, что кроме негтянцев здесь заправлял еще и отряд Ра. Видимо, перед детективом стоял очередной вожак со своей сворой. Но если дети ночи походили на сумасшедших, то эти ребята с пушками действительно внушали трепет. Никаких тебе дурацких перешептываний, мерзких шрамов на лицах и других атрибутов безумия. «Позвольте представиться», — сказал военный, сняв с головы шлем. «Мое имя ОМОН, и я бы хотел узнать, что вы забыли на моей земле». Кара была в бешенстве. Ее скрутили, заковали в наручники и закинули на заднее сиденье Хаммера. Но бесило ее то, что Грэм Сайленд подгадал самый нужный момент и смылся. Мерзавец кинул их, хотя от этого ублюдка другого ожидать не стоило. Аркадия сопротивлялась до последнего. Несмотря на раны в плече, парочку военных ей удалось уложить на лопатки, но плотный удар приклада в голову сделал свое дело. Нейросеть свалилась, как подкошенная. Малыш Боб и здоровяк Бил решили не испытывать судьбу. После выходки Аркадии люди Амона точно шутить бы не стали. Пуля в коленную чашечку была бы обеспечена. А поскольку у Боба и так одна нога, то не мудрено, что парень мирно вытянул руки и позволил себя заковать. Пара военных машин мчалась по разрушенному городу, преодолевая все препятствия. Кару то и дело подкидывала на сиденье. Волосы трепало потоками ветра, красное солнце слепило глаза. Амон сидел рядом с детективом, пока остальная часть команды Кары ехала в другом хамере. Вы новенькие, сказал Амон, давно здесь не было новеньких. Что вы забыли в нашей клаке Почему Сара вас подключила? Думал, она знает, что здесь происходит. Кара в очередной раз посмотрела на татуировку птицы, украшающую шею военного. А там на удивление, приятно пахла. Неужели во всем этом безумии он находит время на такие мелочи? Знает, она работает над тем, чтобы прекратить все это безумие и вытащить людей из установки, ответила Кара. А вы, парни, не похожи на местных психов? Хил потерла переносицу, думая, получится ли у нее забрать у Омона автомат или выхватить пистолет из кобуры. «Я смотрю, ты уже встречалась со здешним контингентом». «Был опыт. От перешептывания голова шла кругом». «Да», — засмеялся Омон, — «никтианцы те еще психи, особенно со своей псарней». «Ты знаешь об их яме?» — спросила Хилл. Один из моих людей не так давно попал к лапы к этим чертям. Их Цербер оттяпал ему несколько пальцев и сломал ребра. «Он выжил?» — спросила Кара, но тут же вспомнила, что в этом мире никто не умирает. «Ах, точно! Здесь же нельзя было умереть!» «Теперь уже переносицу», — почесал Амон. Повернувшись к Каре, мужчина внимательно посмотрел ей в глаза. «Почему было?» — спросил он. «Что?» Поняв, какую она ляпнула глупость, Кара постаралась собраться. «О чем ты?» «Ты сказала, что раньше нельзя было умереть. Что изменилось сейчас?» «Я просто не так выразилась», — ответила Хилл. «Ты спрашивал, что мы забыли на твоей земле. Мы ищем новенькую Янгблиду. Ее зовут Дженнифер. Она дочь доктора Пейн. И, как ты можешь предположить, ее мама очень волнуется. Нас послали найти ее и вернуть». «Вернуть?» засмеялся Амон. «Что смешного?» — спросила Кара. «Похоже, до тебя так и не дошло, в какое место ты попала, подруга. Отсюда нет выхода». Амон похлопал Кару по плечу и откинулся на спинку сиденья. Пристанищем отряда РА, как и предполагала Кара, была военная база. Главный штаб, казарма, небольшая электростанция, полигон для стрельбищ. Все огорожено металлическим забором, которому предприимчивые вояки подвели ток. Если кто-то решит проникнуть в логовора, то он об этом сильно пожалеет. Билла и Боба конвой отвел в изолятор. Аркадию в госпиталь. Каруже Амон ОМОН попросил сопроводить в его личный кабинет. Пока Хилл шла по военной базе, то все время думала, чем сейчас занимается Грэм Сайленд. Что такой отбитый псих может делать в мире необремененным законом и социальными нормами? Кару завели внутрь и усадили на деревянный стул. Кабинет ОМОНа выглядел по-спартански выдержанно. Стол с бумагами, доска на стене для разработки военно-тактических маневров, карта, на которой были отмечены все важные точки, база негтянцев, полуночников и те места, куда лучше без особого повода не соваться. Видимо, рагума не единственное творение здешнего бога. Пока Кара внимательно изучала карту, то совсем не заметила, как дверь за ее спиной открылась, и в кабинет вошел Амон. Мужчина был одет в обтягивающую черную майку, камуфляжные штаны и ботинки. На его груди болтался медальон с изображением зверя. Растрепанные светлые волосы комично торчали в разные стороны. Хилл обернулась, звякнув наручниками. «Ох, извини, не услышала тебя», — сказала она. «Все в порядке», — ответил Амон, скрестив руки. «Изучай». Мужчина кивнул на карту. «Возможно, это спасет тебе жизнь». А «Жизнь?» Теперь уже Кара посмотрела на военного с удивлением. «А как же нельзя умереть и все прочее?» «Это я у тебя должен спросить». Амон обошел Кару и сел за свой стол, сложив на него ноги. Почесав голову, он озадаченно посмотрел на детектива. «О чем ты?» — Кара села на стул. «Хватит заливать», — спокойно сказал Омон. «Мои разведчики рассказали о вашей заварушке в лагере негтянцев». Омон опустил ноги на пол, достал из кармана штанов фотографию и кинул ее Каре. Снимок подлетел прямо в руки детектива. «Взгляни», — Омон кивнул на фото. Кара аккуратно подняла черно-белое изображение. На снимке не самого лучшего качества, снятого издалека, виднелся Грэм Сайленд с окровавленной головой Цербера. У ног маньяка сидела толпа детей ночи. «Вы появились здесь совсем недавно, и правила игры изменились». Амон бросил следующий снимок. Плачущая Никта склонилась над трупом своего последователя. Голова негтянца лежала под странным углом, явно сломанная. «Он убил его!» Омон облокотился на стол. «Кто этот человек?» Палец военного стучал по лицу Грема на фото. Первые секунды Кара молчала. Со стороны Омон и его люди из отряда РА выглядели самыми адекватными, кого она здесь встречала. Да, они их поймали, заковали в наручники и перевезли к себе для выяснения обстоятельств. Но точно так же поступила бы и кара, будь она на месте ОМОНа. Стоит ли ему доверять? Вдруг все это ширма? Вдруг за маской адекватного солдата прячется безумец, которому дай волю, и он кинет кару ее товарищей в очередную яму? «Я тебе не доверяю», — сказала Хилл. «Аризонно». Амон встал со стула, обошел стол и сел на одно колено рядом с Каррой. Сняв с шеи медальон зверя, он показал его детективу. Только тогда она заметила, что побрякушка очень похожа на то чудище, что убил Сайлент, Сербер. «Все мои люди здесь не просто так», — начал Амон. Доусон договорился с армией. Ветеранам боевых действий, которые получили телесный увечья в ходе выполнения операции, предложили пройти эксперимент. «Мир без границ все такое. Думаю, буклет неба тебе пересказывать не стоит». Кара кивнула. ОМОН сидел так близко, ярко-голубые глаза завораживали. Для человека, повидавшего кучу смертей на войне, он выглядел на редкость привлекательно. Татуировка египетского бога Солнца на его шее лишь придавала шарма. «Нужно было собрать целевую группу», — продолжил ОМОН. «Доктор Пейн хотела знать, как люди с ПТСР будут взаимодействовать с системой. А как ты знаешь, нет никого более подходящего для этого, чем ветераны, списанные со счетов». Забрав медальон, Амон повесил его обратно на шею и вернулся к себе за стол. Несколько секунд он рассматривал снимок окровавленного Грэма Салента с головой монстра в руках. «Многих парней я здесь знал лично, до погружения», — продолжая разглядывать фото, сказал Амон. С некоторыми шел в бой плечом к плечу. «Да, возможно, у них есть свои тараканы в голове, но поверь, началась заварушка». Военный явно намекал на то время, когда солнце окрасилось в красный, и люди стали сходить с ума. И ни один из моих людей не поехал чердаком. Кара помолчала. «Мы сплотились», — гордо сказал ОМОН, — «как настоящая команда. Организовали базу, собрали все огнестрельное оружие, которое могли найти. Уж не зная, с чего бы ему тут было взяться, но, как видишь, мы его нашли», — улыбнулся ОМОН. Обозначили границы, дали понять другим кланам, что к нам лезть не стоит. После пары отстрелянных рук, нигтианцы поняли это и решили больше сюда не соваться. Чтобы кормить сербера, никто переключилась на простых дикарей, вроде твоих коллег. Да, есть еще полуночники, но думаю, и с ними мы в скором времени разберемся. Все-таки боевой опыт, оружие и братская сплоченность возьмут верх над безумством и фанатичным поклонением своим сумасшедшим лидерам, вроде Шахара и Шалема. Кара внимательно изучала лицо Омона, выискивая подвох в каждом слове. Но он был до нельзя логичен. Непонятным было одно. «Как вы кормите своего Цербера и где он вообще?» — спросила Кара. Билл и Боб сидели в камере, больше смахивающие на клетку. Из удобств в ней были узкая металлическая кушетка и дырка в полу для нужды. Свет то и дело выключался, видимо, сбоя на местной электростанции. Пока Боб пытался получше закрепить свой новый протез на сгибе колена, здоровяк Билл занял койку, отвернулся к стене и захрапел. Чтобы уснуть, ему требовалось каких-то смешных 30 секунд. Боб всегда удивлялся этой суперспособности товарища. Когда они ночевали на территории тех или иных кланов, и им нужно было поочередно нести вахту для обороны лагеря, то умению быстро отрубаться Боб частенько завидовал. Сам же он по сто раз переворачивался с бока на бок, прежде чем удавалось уснуть. Порой к тому моменту, когда приходила его очередь охранять место ночлежки, он так толком и не высыпался. «Билл», — тихо сказал Боб. «Ты спишь?» — здоровяк не ответил. Но, судя по протяжному храпу, можно было понять, что ответ явно утвердительный. Закончив ковыряться с ремешками, Боб прошелся по камере, прикидывая, как лучше переносить вес тела на протез. Хорошая штука. Если приловчиться, то, возможно, получится даже бегать. До уровня спринтера Боб, конечно, не дотянет, но добежать до следующего укрытия, не перепахав при этом задницей и половину пути, На это сил у него должно хватить. Да, друг. Боб оперся о стену и опустился на пол рядом с койка Билла. Угаразило же нас попасть на эту парочку, чтобы их. Хотя, с другой стороны, кто бы отказался от такой наживы, это же типа Янг-блиды, золотая жила, блин. Зато столько теперь Гемора сидим в этой жопе. Кобыла наша хрен знает где. «Припасы забрали вояки чертовы! капздец. Вот тебе и подарочки с неба прилетели!» Внезапно зазвучали сирены. Ор поднялся настолько оглушающий, что Боб закрыл уши и глаза, а здоровяк Билл вскочил с кровати и врезался своим помятым лицом в стену с просони. Спустя пару минут дверь комнаты открылась. Двое военных схватили Билла и Боба под руки и подтащили наружу. Без церемоний и каких-либо любезностей. Если Боб не поспевал, то удар приклада по спине моментально придавал скорости. Когда они оказались на улице, Боба и Билла посадили на колени. Появилась свободная минутка, и на их руках вновь застегнули наручники. Боб не знал, в чем причина такой самотохи, Но, судя по лицам людей из отряда РА, дела обстояли очень серьезно. Несколько снайперов на вышках, хаммеры поставили возле ворот для щита, из-за машин выглядывали до зубов вооруженные пехотинцы. Яркий свет прожекторов был направлен в сторону главного входа в базу. Вояки сбегались отовсюду. Всего пара минут, и каждая слабая позиция базы оказалась под защитой. Стоя на коленях под взглядом пристального надзирателя с автоматом, Боб и Билл видели, как из главного штаба вышел ОМОН в сопровождении Кары и Аркадии. Как ни странно, на их руках наручников не было. Да и вообще, со стороны они выглядели довольно спокойными и свежими, особенно учитывая то, что Аркадия должна быть ранена. Возможно, с девушками обошлись гораздо лучше, чем с ними. Боб уже не помнил, от кого, но он точно слышал разговоры о том, что Амон неравнодушен к таким дерзким пташкам, как это Янг Блида. Коллега попытался взглянуть за Хаммер, посмотреть, что там за воротами. Почему ра так переполошились? Неужели кто-то осмелился напасть на их обитель? Боб ожидал там увидеть кого угодно, но точно не его. Да еще и с компанией.